Со всех сторон государи стали проявлять к нему уважение. Сардинский король пожаловал ему достоинство фельдмаршала своих войск и принца, и гранда своего государства. Город Турин поднес богатую шпагу, украшенную алмазами. Император Франц II, уже не имея для него других знаков отличия, выражал ему свою благодарность самыми лестными письмами. Но император Павел превзошел всех своей щедростью. Он пожаловал своему храброму подданному княжество Русской империи с названием Итальянское, столь подходящим освободителю Италии. Кроме того, он прислал ему свой портрет, украшенный бриллиантами, с письмом, в котором самыми лестными выражениями просил его обязательно носить этот знак признательности государя к подданному, прославившему его царствование. Этого было мало. Государь, принося Богу благодарение за победу в Италии, приказал, чтобы Суворову оказывали воинские почести, подобные отдаваемым особе императора даже в присутствии его величества. Но это были почти последние почести, оказанные славному фельдмаршалу. Они были для него предвестниками печальных, хотя не менее славных дней. Такая удивительная перемена в судьбе победителя и вообще в судьбе всей войны произошла вскоре после сражения при Нави. Трудно решить, в чем была причина этого, Только эта победа, вместо того, чтобы, по мнению Суворова, принести союзникам чрезвычайные выгоды и даже открыть доступ к юго-восточным областям Франции, не дала им ничего. Союзные войска после своих невероятных успехов как будто утомились, и бог знает от зависти или к славе Суворова, или просто из-за одного духа несогласия, только придворный Венский Верховный Совет распоряжавшийся делами войны, и только Суворову, уступавший на некоторое время это свое право, распорядился на этот раз так, что все, достигнутое победами русского фельдмаршала, было уничтожено. Следуя этому странному распоряжению, часть австрийской армии, действовавшая против французов в Швейцарии под командованием эрцгерцога Карла, должна была идти к рейну только потому что там показался небольшой и совсем неопасный отряд неприятеля суворов же должен был оставить освобожденную им италию и занять со своей очень уменьшившейся армией место эрцгерцога в швейцарии такое перемещение войска влекло за собой самые плохие последствия В Швейцарии оставались еще части русской и австрийской армии под командованием генерала римского Корсакова и Готца. Отступление эрцгерцога делало их вовсе беззащитными перед нападением главного французского войска, которое под командованием Массены наблюдало за всеми их передвижениями и ожидало только удобного случая совершить нападение. Суворов предугадал это и поэтому с величайшим неудовольствием отнесся к распоряжению придворного военного совета и с горечью расстался с Италией, жители которых неутешно плакали по нему, как будто предчувствуя возвращение своих прежних бедствий. Ни они, ни Суворов не ошиблись. Французы начали торжествовать с той самой минутой, как предписания Венского совета были исполнены. Массена напал на Корсакова и Гоца, прежде чем успел соединиться с ними Суворов. И этому соединению также помешал Венский совет. Суворов, дойдя с величайшей поспешностью до Белецоны, не нашел снаряжение, которое ему было необходимо для перехода через Альпийские горы, и которое Австрия обещала непременно приготовить для него. Пять дней ожидал он выполнения этого обещания, и напрасно. Ни полторы тысячи мулов, на которых надо было перевозить снаряды и припасы, Не эти самые припасы для снабжения войска не подвозились, и фельдмаршал, будучи не в состоянии сдерживать больше свое нетерпение, перешел Альпы и перевез снаряды и запасы, какие он смог собрать, на казацких лошадях, которых было около полутора тысяч в его войске. Утомленные необычным походом, воины, дойдя до середины высочайших гор Европы, Увидели самую неприступную из них, Сен-Гаттарт, и услышали приказ своего командующего взойти на неё. Сначала этот приказ показался им невыполнимым. Их мужество поколебалось, и тихий невнятный ропот пробежал по толпе окружавшей героя. Он понял, что происходило в сердцах его храбрых товарищей, и в ту же минуту разрешил их сомнения. «Братцы!» — закричал он солдатам. «Ройте мне яму! Здесь похороните меня! Не могу пережить своей славы! Вы не русские, вы мне уже не дети, мне ничего не остается, кроме смерти!» «Милые слушатели!» Вы, как русские, можете понять, какое действие произвели эти слова на наших солдат. Они устыдились своей минутной слабости и в восторге и слезах закричали «С нами Бог! Отец наш, Суворов, веди нас!» С этой минуты они уже не боялись опасности, которые встречались почти на каждом шагу в этом трудном походе. Они преодолевали все его сложности и одерживали победы над неприятелями, неожиданно появлявшимися перед ними по дороге из заскал Сен-Готарда. Этого было мало. Достигнув ледяной вершины этой неприступной горы, они выдержали кровопролитное сражение с укрепившимися там французами и вытеснили их оттуда в долину Урзен. Здесь французы, будучи не в силах больше выдерживать жестокую борьбу, побежали. Дорога, по которой им надо было спасаться, оказалась почти непроходимой. Высочайшие горы и глубокие пропасти окружали их со всех сторон, и над одной из этих пропастей висел тоненький мостик, через который нужно было пройти. Этот мост назывался «Чертовым». Название, соответствующее опасности перехода. Французы, гонимые страхом, кое-как навели опасную переправу и, чтобы самым верным способом избавиться от погони, разрушили за собой воздушный мост. Но как же они ошиблись, думая остановить этим русских под командованием Суворова? Ни разу не было случаев, когда бы они остановились. Разрушенный мост снова был построен. Офицеры своими шарфами связывали его доски, солдаты перекидывали эти доски над пропастями, и по этой зыбкой, едва державшейся дороге, храброе войско перешло и через пропасть догнало неприятеля у деревни Альдорф. Здесь, на водах прекрасного озера Луцернского, французы нашли свое спасение, бросившись в лодки, которые отвезли их в кантон Унтервальден.